Глава 27. «Это было сделано в целях безопасности, Маркус», — сказал сэр Дэвид Чедвик, наливая джин в стаканы и с опаской поглядывая на Филдинга. «Она никогда не работала на них и всегда подчинялась вам, то есть нам». Филдинг по-прежнему молчал и смотрел через французское окно на скульптурную группу в саду. Там стояли три обнаженные женские фигуры. Изгибы их тела освещали прожекторы, установленные на дне искусственного водоема. Филдинг подумал, что «Чизлхерст» был буквально заставлен садовыми скульптурами. По крайней мере, у него сложилось такое впечатление, пока он ехал по дороге, ведущей к дому Чедвика. Все эти статуи, лежачий полицейский и домофон с видеоэкраном. Подобная показуха вызывала недоумение даже у шофера Филдинга, который остался на улице в служебном рейндж -ровере. Американцы проявили настойчивость, продолжал Чедвик, стараясь заполнить паузу. Поведение Филдинга вызывало у него беспокойство. Он был настолько скрытен, что невозможно было догадаться, о чем он думает в этот момент. К сожалению, наши позиции оказались не настолько прочны, чтобы спорить с ними. Да вы сами знаете, что у нас творится. Полнейший беспорядок. Никаких сведений по поводу того, кто организовал теракты. Бывший шеф МИ-6 по-прежнему находится под подозрением, и снова Филдинг ничего не ответил, лишь повернулся, чтобы взять свой стакан. Он попросил о встрече за пределами Лондона, и Чедвик решил пригласить его к себе домой на обед, подумав, что это прекрасный вариант, тем более что вечером его жена должна была уйти на репетицию хора Он предполагал, что неформальная обстановка позволит им спокойно поговорить о будущем разведке, о том, как возместить урон, нанесенный им делом Стефана Марчанта, и как теперь поступить с Дэниелем Марчантом. К тому же разве он не хотел показать Филдингу оранжерею в эдвардианском стиле, которую построил после того, как его назначили директором Объединенного разведывательного комитета? Возможно, так оно и было. Но теперь он жалел о своем предложении, потому что Филдингу каким-то образом стало известно о Лейле. «Я должен убедиться, что это единичный случай», — сказал, наконец, Филдинг. «Она была единственной», — ответил Чедвик, подходя к окну и становясь рядом с ним. «Маркус, никто из нас не обрадовался этому событию, за исключением Спайра и Армстронг. Нам нужно было знать, не замешана ли здесь семья. Поэтому я и отстранил от работы Дэниэля Марчанта. Вы приняли правильное и своевременное решение. Но, боюсь, этой меры оказалось недостаточно. После смерти Стефана Дэниэль стал вести себя подозрительно» демонстрируя все признаки перебежчика. Он прекрасно знает, что мы не пощадим его, если он станет очередным Том Линсоном. Американцам нужны более веские доказательства. И их требования вполне закономерны в свете неудавшегося теракта на марафоне». Филдинг сухо рассмеялся, который предотвратил Дэниэль. Лейла сыграла в этой истории куда более существенную роль. «Судя по тем отчетам, которые я читал...» Это не совсем так, но я не сомневаюсь, что она сказала им все, что они хотели услышать. Вы дали согласие на ее трехмесячную командировку? Конечно, с условием, что она никогда не вернется. Кстати, откуда вы обо всем узнали, А как мы получаем сведения о нашей работе? Мы соединяем все точки, присматриваемся к тому, что у нас получилось, разглядываем с разных сторон, и при определенной доле везения нам удается увидеть всю картину целиком, Он замолчал. «Лейла недостаточно подробно отчиталась нам после встречи с одним из своих лучших агентов по заливу. Я думаю, что эта эксклюзивная информация была передана кому-то еще, и она знает о том, что мне это известно. Поэтому и попросила меня о переводе». Чедвик ничего не ответил, и какое-то время они с Филдингом оба молчали. «Но вы должны узнать еще кое о чем», — сказал он. «В Ми-5?» выяснили интересную деталь касательно пояса смертника. Как мы и подозревали, им можно было управлять на расстоянии с помощью мобильного телефона. Причем настройка была осуществлена таким образом, что активировать взрывное устройство можно было только в сети Тетра. Впервые за весь вечер Чедвик почувствовал, что огорчил Филдинга. Тетра использовалась разведывательными службами лишь в чрезвычайных ситуациях. Завладев подобным устройством, террористы получали большие преимущества. Они смогли бы взрывать бомбы даже в тех местах, где не работали сети обычных мобильных операторов. Однако «Тетра» обладала ограниченным набором функций, хотя «Филдингу» вполне хватало тех, что были у него в наличии. И? Чедвик подошел к серванту из красного дерева, где рядом с серебряным подносом для рюмок лежал коричневый конверт. Он вытащил фотографию, посмотрел на нее и подошел к окну, где стоял филдинг. «Взгляните на это», — сказал он, протягивая фото. Снимок был нечеткий. Его сделали на лондонском марафоне с помощью камеры, установленной на вертолете компании би си Посередине был изображен дэниэл Марчант, окруженный другими бегунами. В руке он крепко сжимал мобильный телефон, который был обведен желтым кружком. «Видна лишь короткая антенна телефона», — сказал Чедвик. Но в Ми-5 считают, что это была Тетра, Моторола. «Конечно, это она и есть», — подтвердил Филдинг. «А как, по-вашему, нам удалось поддерживать с ним связь?» «Как я понимаю, он позаимствовал его у Лейлы». «Скорее всего, нет. По ее словам, он взял с собой свой старый телефон, тот, который он должен был вернуть, когда его отстранили. Мы проверили информацию в доме на Темзе, и она оказалась надежной». Лейла звонила на его старый секретный номер. Филдинга не убедили подобные доводы. Он знал, что отстранение Марчанта не было оформлено надлежащим образом, отчасти из-за его собственного нежелания расставаться с одним из лучших агентов. Но даже самый несознательный сотрудник Лего Лэнда заметил бы, что служебный телефон с секретным номером не был возвращен. Филдинг понял, что должен провести собственное расследование. «А вам не кажется, что кто-то мог подставить Марчанта?» — спросил Филдинг. Он еще несколько секунд смотрел на фотографию, а затем вернул ее. Тот, кому было известно об истории с его отцом. «Подставить его? Но зачем? Да бросьте, Дэвид! Мы с вами прекрасно знаем, что найдется немало людей, которые хотели бы окончательно подорвать репутацию наших спецслужб. Не думаю, что американцы стали бы рисковать жизнью своего посла — чтобы скомпрометировать одного из офицеров Ми-6? Я не знаю. Так вот почему вы защищаете Дэниэля? Вы по-прежнему считаете его невиновным? Мы больше не защищаем его. Прентис заставил Спайра побегать в Варшаве. Вы знаете, что в Лэнгли отозвали его? Он просто глупец. Маркус, скажите, где Дэниэль? Понятия не имею. Думаю, пытается вернуть своему отцу доброе имя. Филдинг допил свой джин И если вы хотите, чтобы репутация МИ-6 была восстановлена, мы не должны мешать ему».